Давно уже римское правительство не видало такого успеха. Важнее, чем смерть Сатурнина и чем падение Мария, было отрезвление общества. Когда оно увидело, каким безумным решением и безобразным насилием ведет господство Черни, оно поняло, что и очень плохое правительство все же неизмеримо лучше той анархии, какая немедленно создалась Едва власть перешла в руки партии, которая называла себя демократической и сулила, что наступит чуть ли не золотой век, лишь только дана будет ей власть. Отрезвление было так сильно, что не только были отменены законы, проведенные в шестое консульство Мария, но в течение целого ряда лет проходили новые законы, внесенные только консулами, а не трибунами. И проходили вообще постановления, далекие по духу от того направления, в каком развивалось законодательство за последнее время. Так, например, запрещено было соединять в один законопроект разные меры. Установлено, что никакой закон не может обсуждаться ранее, чем через 9 дней после того, как он внесен. Всаднические суды стали теперь беспощадно преследовать всякого, кто обнаруживал какие-либо демократические тенденции. Партия Сената почувствовала себя даже настолько сильной, что решилась вступить в борьбу с всадническими судами которые, поддерживая Сенат против демагогов, в отношении к провинциальной администрации по-прежнему действовали пристрастно и всегда обвиняли тех, кто препятствовал откупщикам наживаться в провинциях уже слишком бесцеремонно. Когда постановлены были явные пристрастные приговоры против трех наиболее влиятельных и действительно почтенных представителей аристократии, трибун Ливий Друс выступил против саднических судов. Ливий Друз происходил из очень знатного рода. Толпа его не любила, но все безразличие партий уважали этого сурового, твердого и вместе умного и, безусловно, благородного человека. Друз гордился древностью и славой своего рода, но он, и проповедовал, и на деле осуществлял тот взгляд, что знатность дает человеку право на почет, но и налагает на него обязанность быть достойным своих предков и больше других служить родине. Друз понял, что необходимо и сенат вывести из подчинения партии капиталистов и улучшить положение неимущих классов. Он находил, что полезнее... Самой аристократии провести меры, направленные в пользу нуждающихся, чем ожидать, чтобы они рано или поздно были предложены и проведены каким-нибудь демагогом. Друз решился потребовать уничтожения всаднических судов и вместе с тем осуществить с некоторыми ограничениями все главные реформы Гая-Гракха, а чтобы вознаградить союзников, земли которых приходилось обратить в раздел, он думал, предоставить им римское гражданство. Опасаясь, что эти меры, предложенные отдельно, могут и не пройти полностью, Друз с формальным нарушением недавно изданного закона соединил все свои предложения в одно, и притом вопрос о римском гражданстве для союзников изложил в выражениях общих, не вполне ясных, а чтобы вообще привлечь к своему предложению симпатии масс, Он включил в него и почти даровую раздачу хлеба, придумав несколько удачных мер в подкреплении казначейству. В таком виде предложения друзов встретили восторженное одобрение одних и упорную оппозицию других. В народном собрании они прошли, но вскоре были отменены Сенатом по формальному нарушению, о котором мы говорили. При всей разнице исходных пунктов Гракха и Друза предложения их были очень похожи одно на другое. Тому и другому их решения продиктованы были одинаково благородным и бескорыстным стремлением помочь тяжелому положению Родины. И одинаковый Гракх и Друз заплатили своей жизнью за свою великодушную попытку. Друз, вскоре после того, как предложения его были приняты, Был смертельно ранен неизвестным убийцей на пороге своего дома ударом кинжала. Он умер через несколько часов. На смертном одре он с глубокой горестью говорил, что не скоро Рим увидит другого такого гражданина, как он, и пророчески предсказал новые тяжкие несчастья своей родине.